Шемяка жил смирно и тихо в своем угличе, не крамолил и не бузил, купно с Дмитрием Красным ходил под Белев, супротив Улу Мухаммеда, и к докончанию, кое Василий после Белевской несчастной сечи с двумя Дмитриями Юрьевичами и Борисом Тверским, супротив татар, составить решил, длань свою приложил. Однако через лето, когда Улу Мухаммед со многими силами сызново Пригнал под Москву и осадил ее, Шемяка рати не дал, и сам не явился. А после того, как отошел к Богу смирный, молодший его брат, Дмитрий Красной земли его стал считать своими. Но страшнее было иное. Через верных людейшек что близ двора Дмитрия юрича Присно бывали, доходили до великого князя тревожные слухи, что подзуживаемый бузатёром братом Васькой косым всё чаще поминает шемяка про великое княжение, кое должно будто бы не Василию, а ему принадлежать. Сие надобно было в корне пресечь, привести к послушанию. Сродника, дабы впредь всей Руси Служил, а не гордыни И тщеславию своему. Но то у нее С отступником Исидором, То Новгород, то семейные Дела, в ту пору как раз один за другим День в день родились Иван и Юрий. Первый сын Василия II, Иван, родился 22 января 1440 года. Второй сын, Юрий, 22 января 1441 года. Не давали сподобить всего Только три года назад собрался Василий Науглич. Но, бежавший сперва от московской рати, Шемяка примирился затем с Василием, и было то, вот же божеский знак, при обители Сергия, подручательством самого Зиновия. СМИРЕННАЯ ВСТРЕЧА Василию вспомнился вдруг тот день, когда примеряли их. Вспомнился молебен в троицком храме, строгое пение иноков на клиросе, вспомнилось, как побренькивало Кадильница в руках Зиновия, когда обходил он паству. Вспомнилось, как Атай и из коса дабы не заметил братец, Разглядывал его лицо. Лицо было красивое, иконописное, Русые длинные волосы, Высокое чело, тонкий нос, Большие печальные глаза. Покойный дядька Юрий вспоминался при взгляде на него — Такой, каким запечатлелся Василию в Орде, При дворе улу Мухаммеда, Когда давным-давно ездили они туда За решением спора об ярлыке на великое княжение. Вот так же высок гладок был его лоб, Вот так же строгие, изогнутые дугами брови, Вот так же печальные были очи, Когда повелел коварный улу Мухаммед Седовласому дядьке подвести к нему совсем еще от руку В знак покорности коня. Василий отказался тогда от ненужной почести И подошедший выручил дядьку, взял коня под усцы, Хотя Всеволожский и пенял потом ему за это. И три года назад, в тот день, Когда мирили их с Дмитрием троицкие старцы, Так же, как когда-то дядьку Юрия в Орде, не захотел он и на малую талику унижать братца, хотя к тому и подталкивали его особливые ретивые бояре. В церкви встал с ним бок о бок, к иконе, кою для лобызания Зиновий, шагнул первым, и даже когда игумен призвал в знак примирения обняться и поцеловать друг друга, не стал чиниться, двинулся к брату первым и первым же протянул руки для объятия. Дмитрий, как казалось, оценил его миролюбивое смирение, и, будучи сперва сдержанным и суровым, после молебна отмяк и заулыбался. А после, на перу, в трапезной, был и подавно оговорлив и радушен, много пил, возглашал здравиться с великого князя, за жену и двух чад его, потом же когда пришла пора уезжать отозвал василие в сторону и молвил строго и серьезно словно и не брал в рот Хмельнова. нам с тобой братец надобно меньше родню до слуг своих слушать я это но ну, недоподлинно уразумел. нам с тобою надобно более с глазу на глаз свидаться как деды наши Дмитрий Донской с Владимиром Андреевичем поступали. И все с до подозрения с глазу на глаз обсуживать. Чаю тогда и будет промеж нами мир и покой, а земле русской — благость. С тем и уехал тогда Дмитрий. И все три года с той смиренной встречи в Троице когда доходили из Углича тревожные вести, а ли бояре начинали с доносить и наискивать Василия на братца, вспоминал предотъездные Димитрова слова и отбрасывал в сторону черной мысли. И теперь даже, едучи связанным в простых розвальнях не хотел верить Василий, что съедеется деется с одобрения брата. И все ему казалось, что это лишь ошибка, боярский произвол, за который, когда все прояснится, сурово поплатятся виновные. И прежде всего тот, кто столь жестко и непреклонно захватил его, лукавый их братец Иван Можайский. Постоялый двор. — тру Стой, родимая! — Услыхал вдруг Василий. Сани остановились. «Неужто приехали? Неужто Москва?» «Неужто в скорости узрю я Димитрия?» «Господи, пособи мне найти его другом и единомышленником!» Помыслил он с надеждой. Однако, осмотревшись, увидел, что они находятся на постоялом дворе. За высоким чистоколом его, близ едва ли не до крыши, запрошенной снегом избы из узкого волокового оконца, который тянулся столбом сизый дым, и еще увидел Василий, как, спешившись и наскоро, привязав поводья коней к прожилинам ригача, навес для сена, торопко скрылись его провожатой за обитую тряпьем дверью. Возница спустился с лошади, прицепил поводья К навесу и, подойдя к саням, нагнулся к монаху. «Ты тут это...» — прокричал ему в самое ухо. «Да за князем, пока местья того! Ну, сам, разумеешь!» Черноризец смолча кивнул и возница резво побежал к дому, придерживая на поясе меч. За ним и монах неспешно спустился с саней, и, поскрипывая мерзлым снегом, зашел зарягач задирая рясу. Оставшись один, Василий приподнялся и посмотрел по сторонам. На дворе, ежели не считать странного глухого, что ли, инока до полутора десятков исходящих паром лошадей, никого не было. Мысль о побеге вдруг взбудоражила душу. А что? Вполне возможно. Кони рядом врата открыты, стражи нет вскочить в седло вдарить шпорами под бока и поминай как звали пока опомнится пока расчуухаются пока освободят коней я уже буду долечи не догнать им меня вот только незадача руки до да ноги связаны если бы кто распутал но кто Василий бессильно опустил голову и в отчаянии закрыл глаза. Тут услыхал он с изнавозвонкий скрип снега, и, подумав сперва, что возвратился монах, не стал открывать глаза, а только глубже уткнулся лицом в сено. — Гляди-ка, Иван, кто это там на санях-то? Разобрал вдруг Василий едва слышимый шепот. — Где? — Да вон, вон, разуй глаза-то. В розвольнях, супротив тебя, связанный лежит.